Глава 9. Закон мужает. Посопутствуем нашему закону еще и в пионерском возрасте. Богат был гласными судебными процессами 1922 год, первый мирный год. В конце Гражданской войны, как ее естественное последствие, разразился небывалый голод в Поволжье. А голод этот был до людоедства, до поедания родителями собственных детей. такой голод какого не знала русь и в смутное время но гениальность политика в том чтобы извлечь успех и из народной беды это озарением приходит ведь три шара ложатся в лузы одним ударом пусть попы и накормят теперь поволжье ведь они христиане они добренькие первое откажут весь голод переложим на них и церковь разгромим второе согласятся Выметим храмы. Третье. И во всех случаях пополним валютный запас. Как показывает патриарх Тихон, еще в августе 21-го, в начале голода, церковь создала епархиальные и всероссийские комитеты для помощи голодающим. Начали сбор денег. Но допустить прямую помощь от церкви и голодающему в рот, значило подорвать диктатуру пролетариата. Комитеты запретили, а деньги отобрали в казну. А на Поволжье ели траву, подметки и грызли дверные косяки. Наконец, в декабре 1921-го Гол, Государственный комитет помощи голодающим, предложил церкви пожертвовать для голодающих церковные ценности. Не все, но не имеющие богослужебного канонического употребления. Патриарх согласился и 19 февраля 1922 -го года выпустил послание. разрешить приходским советам жертвовать предметы, не имеющие богослужебного значения. И так все опять могло распылиться в компромиссе, обволакивающем пролетарскую волю. Мысль, удар молнии, мысль, декрет, декрет в ЦИК 26 февраля, изъять из храма все ценности для голодающих. Тогда, 28 февраля, патриарх издал новое, роковое послание. С точки зрения церкви подобный акт святотатства, и мы не можем одобрить изъятие. Пусть это будет вольная жертва. И тут же в газетах началась беспроигрышная травля патриарха и высших церковных чинов, удушающих по Волжье костлявой рукой голода. И чем тверже упорствовал патриарх, тем слабее становилось его положение. В Петрограде как будто складывалось мирно. На заседании Помгола 5 марта 1922 петроградский митрополит Вениамин огласил, православная церковь готова все отдать на помощь голодающим и только в насильственном изъятии видит святотатство. Но тогда изъятий и не понадобится. Председатель Петропромгола, канадчиков, заверил, что это вызовет благожелательное отношение советской власти к церкви, как бы не так. В теплом прорыве все встали – Митрополит сказал, «Самая главная тяжесть — рознь и вражда, но будет время, сольются русские люди». Он благословил большевиков, членов Помгола, и те с непокрытыми головами провожали его до подъезда. И опять же вымазывается какой-то компромисс. Ядовитые пары христианства отравляют революционную волю. Такое единение... и такая сдача ценностей не нужны голодающим Поволжья. Сменяется бесхребетный состав Петра Помгола, газеты взлаивают на дурных пастырей и князей церкви и разъясняется церковным представителям, не надо никаких ваших жертв и никаких с вами переговоров, все принадлежит власти, и она возьмет, что считает нужным. И началось В Петрограде, как и всюду, принудительные изъятия со столкновениями. Теперь были законные основания начать церковные процессы. Московский церковный процесс. 26 апреля, 7 мая 1922. В Политехническом музее. мос Рев трибунал 17 подсудимых протеереев и мирян, обвиненных в распространении патриаршего звания. Это обвинение важней самой сдачи или не сдачи ценностей. Протеерей А.Н. Зазерский в своем храме ценности сдал, но в принципе отстаивает патриаршие воззвания, считая насильственное изъятие святотатством и стал центральной фигурой процесса и будет сейчас расстрелян, что и доказывает, не голодающих важно накормить, а сломить в удобный час церковь. 5 мая вызван в трибунал свидетелем патриарх Тихон. Хотя публика в зале уже подобранная, подсаженная, но так еще въелась закваска Руси и так еще пленка из закваска Советов, что при входе патриарха поднимается принять его благословение больше половины присутствующих. Патриарх берет на себя всю вину за составление и рассылку возвания. Председатель, вы употребили выражение, что пока вы с Помголом вели переговоры, За спиною был выпущен декрет. Патриарх. Да. Председатель. Таким образом, вы считаете, что советская власть поступила неправильно? Сокрушительный аргумент. Еще миллионы раз нам его повторят в следовательских ночных кабинетах. И мы никогда не будем сметь так просто ответить, как патриарх. Да. Председатель. Законы, существующие в государстве, «Вы считаете для себя обязательными или нет?» «Патриарх, да, признаю, поскольку они не противоречат правилам благочестия». «Все бы так отвечали. Другая была бы наша история». Идет переспрос о канонике. Патриарх поясняет, если церковь сама передает ценности, это не святотатство, а если отбирать, помимо ее воли, святотатство. «Изумлен». «Председатель товарищ Бек, что же для вас в конце концов более важно, церковные каноны или точка зрения советского правительства?» Проводится и филологический анализ. «Святотатство от слова свято свято-тать. обвинитель. «Значит, мы, представители советской власти, воры по святым вещам? Вы, представители советской власти, в ЦИК называете ворами?» Патриарх, я привожу только каноны. Трибунал постановляет возбудить против патриарха уголовное дело. 7 мая выносится приговор из 17 подсудимых 11 к расстрелу. Расстреляют пятерых. Как говорил Крыленко, мы не шутки пришли играть. Еще через неделю патриарх отстранен и арестован. Но это еще не самый конец. Его пока отвозят в Донской монастырь, и там будут содержать в строгом заточении. Помните, удивлялся не так давно Крыленко, а какая опасность грозит патриарху? Еще через две недели арестовывают в Петрограде и митрополита Вениамина. Общедоступный, кроткий, частый гость на заводах и фабриках, популярный в народе и в низшем духовенстве. Этого-то митрополита и выявили. на Петроградский церковный процесс. Петроградский церковный процесс. 9 июня, 5 июля 1922. Обвиняемых в сопротивлении сдачи церковных ценностей было несколько десятков человек, в том числе профессора богословия, церковного права, архимандриты, священники и миряне, Главный обвинитель П.А. Красиков, ровесник и приятель Ленина, чью игру на скрипке Владимир Ильич так любил слушать. Еще на Невском и на повороте с Невского, что ни день густо стоял народ, и при провозе митрополита многие опускались на колени и пели «Спаси, Господи, люди твоя». В зале большая часть публики красноармейцы, но и те всякий раз вставали при входе митрополита в белом клобуке. обвинитель и трибунал называли его врагом народа. Словечко уже было, заметим. Были выслушаны свидетели, только обвинения, а свидетели защиты не допущены к показаниям. Обвинитель Красиков воскликнул. Вся православная церковь Контрреволюционная организация. Собственно, следовало бы посадить в тюрьму всю церковь. Пользуемся редким случаем привести несколько сохранившихся фраз адвоката Я С. Гуровича, защитника митрополита. Доказательств, виновности нет, фактов нет, нет и обвинения, что скажет история. Ох, напугал. Да забудет. ничего не скажет. Изъятие церковных ценностей в Петрограде прошло с полным спокойствием, но петроградское духовенство на скамье подсудимых и чьи-то руки подталкивают их к смерти. Но не забывайте, что на крови мучеников растет церковь, а у нас не вырастет. Трибунал приговорил к смерти десятерых. Этой смерти они прождали больше месяца. После того в ЦИК Шестерых помиловал, а четверо, в их числе митрополит Вениамин, расстреляны в ночь с 12 на 13 августа. Мы очень просим читателя не забывать о принципе провинциальной множественности. Там, где было два церковных процесса, там было их 22. Процесс эсеров. 8 июня, 7 августа 1922 года. Верховный Трибунал Над обвинениями, высказанными в этом суде, невольно задумаешься, перенося их на долгую, протяжную и все тянущуюся историю государств. За исключением считанных парламентских демократий, в считанные десятилетия вся история государств есть история переворотов и захватов власти. И тот, кто успевает сделать переворот проворней и прочней, От этой самой минуты осеняется светлыми ризами юстиции, и каждый прошлый и будущий его шаг законен и отдан одам, а каждый прошлый и будущий шаг его неудачливых врагов преступен, подлежит суду и законной казни. И двадцать, и десять, и пять лет назад эсеры были соседняя по свержению царизма революционная партия, взявшая на себя из-за своей тактики террора, главную тяжесть каторги, почти не большевикам. А теперь вот первое обвинение против них. Эсеры – инициаторы гражданской войны. Да, это они ее начали, когда Временное правительство, ими поддерживаемое и отчасти ими составленное, было законно сметено пулеметным огнем матросов, эсеры совершенно незаконно пытались его отстоять. А вот и второе обвинение. Они поддерживали свое незаконное, избранное всеобщим свободным равным и тайным прямым голосованием, учредительное собрание против матросов и красногвардейцев, законно разгоняющих и то собрание, и тех демонстрантов. Обвинение третье. Они не признали Брестского мира, того законного и спасительного Брестского мира, который не отрубал у России головы, а только часть туловища, тем самым устанавливает обвинительное заключение на лицо все признаки государственной измены. Ну и пятое, седьмое, десятое, набралась обвинений мера полная и с присыпочкой, и уж мог бы трибунал уходить на совещание, отклепывать каждому заслуженную казнь. Да вот ведь не урядится. Все, в чем здесь обвинена партия эсеров, относится. К 1917 и 1918 годам. В феврале 1919-го Совет партии эсеров постановил прекратить борьбу против большевистской власти. Как же выйти из положения? Мало того, что они не ведут борьбы, они признали власть Советов и только просят произвести перевыборы этих Советов со свободной агитацией партий, И даже тут на процессе дайте нам возможность пользоваться всей гаммой так называемых гражданских свобод, и мы не будем нарушать законов. Дайте им, да еще всей гаммой. Слышите? Вот оно где прорвалось враждебное буржуазное звериное рыло. Да нечто можно? Да ведь серьезный момент. Да ведь окружены врагами? «А вам свободную агитацию партии, сукины дети!» Что партия, в общем, не проводила террора, это ясно даже из обвинительной речи Крыленки. Только то и нащипал Крыленко с мертвого петуха, что эсеры не приняли мер по прекращению индивидуальных террористических актов своих безработных томящихся боевиков. Да и просто, в сердцах выпаливает Крыленко, ожесточенные вечные противники. Вот кто такие подсудимые. А тогда и без процесса ясно, что с ними надо делать. И вот что особенно ново и важно. Для нас намерение или действие все равно. Вот была вынесена резолюция, за нее и судим. А там, цитата, «проводилась она или не проводилась, это никакого существенного значения не имеет». «Женели в постели», — шептал, — что хорошо бы свергнуть советскую власть, или агитировал на выборах, или бомбы бросал. Все едино. Наказание одинаково. Это первый опыт процесса публичного, даже на виду Европы, и первый опыт негодования масс. И негодование масс особенно удалось. 8 июня начался суд. Судили 32 человека. Собрали заводские колонны, На знаменах и плакатах «Смерть подсудимым», «Воинские колонны, само собою» и на Красной площади начался митинг. Затем манифестанты двинулись к зданию суда, а подсудимых подвели к открытым окнам, под которыми бушевала толпа. Накал был такой, что подсудимые и их родственники ожидали прямо тут и линчевания. Тут узнается много знакомых будущих черт. Но поведение подсудимых еще далеко не сломлено. После утерянных лет примирения и сдачи к ним возвратилась поздняя стойкость. Подсудимый Либеров говорит, я признаю себя виновным в том, что в 1918 году я недостаточно работал для свержения власти большевиков. Подсудимый Берг считая себя виновным перед рабочей Россией в том, что не смог со всей силой бороться с так называемой рабоче-крестьянской властью. Но я надеюсь, что мое время еще не ушло. Ушло, голубчик. Ушло. Конечно, приговор должен быть один. Расстрел всех до одного. А трибунал в своем приговоре проявил дерзость. Он изрек расстрел не всем до одного, а только двенадцати человеком. Остальным тюрьмы и лагеря. А пожалуй, всего этого процесса стоит кассация президиума в цик. Расстрельный приговор утвердить, но исполнением приостановить. И дальнейшая судьба осужденных будет зависеть от поведения эсеров, оставшихся на свободе. Если будет продолжаться хотя бы подпольно-заговорщицкая работа, эти двенадцать будут расстреляны. Так их подвергли пытки смертью. Любой день мог быть днем расстрела. На полях России уже жали второй мирный урожай. Нигде, кроме дворов ЧК, уже не стреляли. Под лазурным небом, синими водами, плыли за границу наши первые дипломаты и журналисты. Центральный исполнительный комитет рабочих и крестьянских депутатов оставлял за пазухой пожизненных заложников. Члены правящей партии прочли тогда 60 номеров правды о процессе, они все читали газеты, и все говорили «да, да, да». Никто не вымолвил «нет». И чему они потом удивлялись в 37 седьмом? На что жаловались? Разве не были заложены все основы бессудия, сперва внесудебной расправой ЧК, судебной расправой ревтрибуналов, потом вот этими ранними процессами? Разве 1937 седьмой не был тоже целесообразен? Лихо, косою, только первый взмах сделать. А все главные и знаменитые процессы все равно впереди.